Кем бы ты встречался, если бы не встретил меня? Отвечать честно и размышлять вслух на эту тему не стоит. Девушка, конечно, вас внимательно выслушает, возможно, даже не обидится, но, что называется, выводы сделает. А как она их делает, вы знаете. Точнее, вы вообще не узнаете, какие выводы она сделает и в какой момент их вам предъявит. Поэтому будет здорово, если с этого вопроса у вас получится соскочить. Сказать, например, что вы же встретили ее, и зачем размышлять на тему, что было бы, если бы этого не случилось. Даже страшно представить, что было бы, не попадись вам на пути она. Мрак, падение, алкоголизм или еще что похуже. Так что лучше наслаждайтесь совместными днями и вечерами, чем думать о том, что было бы, если бы всего этого не было. Здорово, если девушке этого будет достаточно. Если же нет, выкручивайтесь. Но помните одно. Фантазия, которую вы озвучиваете, обязательно должна быть хуже вашей бытовой совместной жизни. И да, обойдитесь без реальных имен девушек, а то вам потом это еще долго будут припоминать.